Эпизод 2. Мамьефа Нет в жизни ничего слаще утреннего сна Бедные люди-жаворонки, ранние пташки, встающие с первыми лучами солнца Они никогда этого не узнают Их судьба — вечный ранний подъем В 9 вечера они уже клюют носом, а в полночь жаворонков можно разрисовывать зубной пастой, они все равно не проснутся, фотографировать и рассылать фотки всем знакомым. Маруся с подружками так и делала, когда ездила позапрошлым летом в лагерь на море. Беднягам-жаворонкам не суждено понять, какое это чудо – ночь. Иное дело, если тебе повезло родиться совой. Тогда ночь — самое веселое время. Ночью можно творить всякие безумные вещи, отрываться по полной, быть такой, какой хочешь. Темнота все покроет. А если вместо этого лечь спать, то тебе будут сниться всякие гадости и ужасы. Ночной сон — это не отдых, а мучение. И только с наступлением утра «Человек-сова» засыпает по-настоящему крепко и расслабленно. Засыпает, чтобы проснуться к обеду отдохнувшим и бодрым. Маруся была совой. Настоящей. Она только что проснулась и теперь лежала в постели с закрытыми глазами. «Вот такой режим мне подходит», — подумала девочка, потягиваясь. «Наконец-то выспалась». Маруся не спешила открывать глаза, хотя, судя по ощущениям, давно уже наступил день. В ее комнате пахло вкусно цветами и дразняще жульеном. Густым таким жульенчиком с белыми грибами, луком и сметаной. Точно на наяву она представила себе дымящуюся кастрюльку, укрытую поджаристой сырной крышечкой корочкой. Мысленно улыбнувшись, «Жульен, это хорошо, сейчас встану и съем, а вообще я бы смогла сейчас съесть слона или правильно говорить быка, да какая разница с лопою того и другого». Маруся еще раз с хрустом, что называется, от души потянулась. Несмотря на страшный голод, вставать все же не хотелось. Хотелось еще несколько минут спокойно полежать, поваляться, неспешно подумать обо всем. «Что случилось вчера?» Из глубин памяти пузырями всплывали воспоминания. Она провернула комбинацию с предметами. Вновь пережив заново все перипетии спасения Бунина, мысленно еще раз поговорив с Нестором, Маруся вдруг поняла, что вспомнила явно не все. Потом, вечером, случилось еще что-то. Об этом говорили ноющие мышцы ног, зудящая кожа, Неприятный кислый привкус во рту. Такое бывает после панической атаки и физических нагрузок. Так что все-таки произошло с ней вчера? Пришлось сделать усилие, заставить себя вспомнить. И она вспомнила. Вспомнила все. И страшные багровые буквы «УБИТЬ» и поцелуй Алисы, и коммуникатор, работающий только на прием, и дремучий лес, и медведя на тропе, и безумный марафон через буреломную чащу, и избушку, и горящие желтым огнем глаза. А может быть, все это просто сон? Ну, конечно, мне все это приснилось. Ночной кошмар. Маруся облегченно улыбнулась и тут же скривилась от боли. Сухая кожа обветренных губ треснула. «Но если все было сном, то что у меня с губами? Выходит, кое-что все же произошло наяву. И если это так, тогда... тогда я не дома. Но где... где...» — молния сверкнула в голове девочки. Она резко села на кровати, открыла глаза и тут же сощурилась от яркого солнечного света. Солнце било сквозь грязноватое стекла небольшого окна. Его лучи падали на перепачканный рюкзак, лежащий на полу. Из кармашка на клапане торчал уголок помятой фотографии. Рядом валялись заляпанные желтой глиной резиновые сапоги. Значит, не сон. Все произошло на самом деле. Все И в том числе желтые кошачьи глаза и низкий голос жифу тут. Мамочки, тоскливо прошептала Маруся, опуская ноги на пол. К глазам подступили слезы, но плакать сейчас было никак нельзя. Надо было действовать. Быстро. Очень быстро. Кое-как проморгавшись, девочка вытащила коммуникатор. Он по-прежнему работал только на прием. Выставленный Алисой или носом таймер обратного отсчета показывал, что с момента, как Марусю забросили в эти дебри, прошло 9 часов. 9. Зато я выспалась, мрачно пробручала она, оглядываясь примерно так Маруся в детстве представляла себе дом Бабы-Яги. Потемневшие бревенчатые стены, низкий закопченный потолок по углам паутина, деревянная кровать, на которой она спала. Напротив большая лежанка, заваленная сухим сеном. Всюду развешаны пучки трав, какие-то изогнутые ветки, тщательно ошкуренные корни. Из щелей в бревнах торчат птичьи перья. На глаза Маруси попались пучки рыжей шерсти, валяющиеся на полу. Посреди избушки стоял стол. Старый рассохшийся письменный стол, некогда покрытый лаком, а сейчас просто обшарпанный. На нем Маруся увидела небольшой микроскоп, обвязанный красными ленточками. Охотничий нож с обломанным лезвием наполовину обработанную коряжку, треснувший бинокль и пистолет. Старинный большой черный пистолет с коричневыми накладками на рукояти. Несколько приободрившись, вещи на столе явно принадлежали человеку, причем человеку, который спокойно оставил здесь оружие, а значит, не считает Марусю ни врагом, ни своей пленницей. Она поднялась на ноги. Ноги болели, Вернулся голод. Девочка вспомнила про запах Жульена, завертела головой. У дальней стены, возле двери, обнаружился очаг, сложенный из камней. Куча в подаль, а над очагом подвешены на крюке котел, закрытый крышкой. Маруся едва не бросилась к нему босиком, но сумела взять себя в руки и натянула сапоги. Пол в избушке был жутко грязным. Обувшись, она поспешила к котлу. Черный от сажи бок посудины был ощутимо теплым. Подняв крышку, Маруся заглянула внутрь. «Грибной суп!» Точнее, если приглядеться, грибные щи. Или не щи. Помимо грибов, в похлебке плавали какие-то вареные листья, коренья, цветы, стебли, несколько угодивших в котел комаров и паук со скрученными лавками. Наклонившись, девочка со все возрастающим сомнением рассмотрела густое варево. Пахло оно аппетитно, но запахом сыт не будешь. Пробовать эту гадость решительно не хотелось. Или хотелось, но только с закрытыми глазами. «Я ничего не ела уже, да уже не помню сколько часов», мысленно уговаривала себя Маруся, осматриваясь в поисках ложки. «Если тут живут люди, а судя по биноклю и пистолету они тут живут, то и еда эта для людей подходит. Значит, есть можно. И нужно. Черт! Да где у них тут ложки?» Ее взгляд упал на огромный деревянный черпак, висевший на ржавом гвозде неподалеку от очага. «Сойдет», — решила Маруся, сняла черпак со стены и сунула его в котел. Первым делом она выловила и отбросила в сторону несчастного вареного паука. Вторым зачерпнула варево, зажмурилась и попробовала. Сказать, что это было вкусно, значит не сказать ничего. Похлебка оказалась просто божественной. Куда там до нее, вожделенному еще 5 минут назад Джульену? Открыв глаза, Маруся оглядела котел. В него помещается литров 10. «Как бы не лопнуть», произнесла вслух девочка и принялась за еду. Конечно, у нее не хватило сил уничтожить даже четверть густой похлебки. Прикрыв котел крышкой, Маруся, не глядя, повесила черпак на старое место и на заплетающихся от ногах побрела к двери. Снова захотелось спать. Да и умыться, в общем, тоже было бы неплохо. У самой двери, на стене, Девочка заметила старый выцветший плакат, прикрепленный к бревнам ржавыми кнопками. С плаката на нее грустными глазами смотрела суровая женщина в красной косынке. Женщина прижимала палец к губам. Ниже шли некогда красные, а сейчас ели различимые буквы «Не болтай». В верхнем левом углу плаката обнаружилось странное, дикое в своей непонятности стихотворение. «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до да измены». «Ерунда какая-то», — рассматривая плаката, решила Маруся. Автор решил приколоться, а прикола-то и не получилось. «Подслушивают стены». Хм, надо же». Маруся вновь посмотрела на плакат и увидела еще одну надпись, сделанную простым карандашом, которая шла по краю плаката. Рассмотреть ее в полумраке, царившем в этом углу избушки, было сложно. Маруся сходила к рюкзаку, вытащила фонарик и посветила. «Муся, не верь никому и ничему», — вслух прочитала она. В конце послания стоял «фирменный папин росчерк переплетенные буквы «А» и «Г». Сомнений не было. Надпись сделал Андрей Гумилев. И сделал, судя по всему, недавно. «Не верь никому и ничему», задумчиво повторила девочка и посмотрела в глаза плакатной женщины. Пистолет оказался очень тяжелым. Как стрелять из него, Маруся не знала. Вернее, она видела в кино и компьютерных играх, что нужно направить ствол на врага и нажать курок. Маруся несколько раз глубоко вдохнула. «Ну, не убью, так напугаю», — решила она, и, сжав в руках пистолет, пнула входную дверь. Та шелохнулась. Маруся нажала плечом «заперто». Папа был прав. Кругом враги. Никому верить нельзя. «Сволочи!» – прошипела она и бросилась к окну. Ржавая защелка никак не хотела открываться. Пришлось воспользоваться обломком ножа и рукояткой пистолета. Но справиться с защелкой было лишь половиной дела. Разбухшие рамы держались мертво и поддались только после нескольких ударов в тяжелого полена. Посасывая ушибленный палец, Маруся распахнула окно, выкинула наружу рюкзак и, согнувшись, выбралась на свободу. Лес встретила тичьими голосами, шумом лиственниц, черпкими запахами увидающих трав. Прижимаясь к обросшей мхом стене, девочка обогнула избушку, держа пистолет наготове. Никого, никаких следов желтоглазого обитателя избушки. Только на маленьком, похожем на могилку, холмике торчал покосившийся деревянный столб с прибитой ржавым гвоздем, растрескавшейся табличкой. На табличке можно было прочесть расплывшуюся от дождей непонятную надпись «Бараки Ада». План действий Маруси был, как обычно, прост – Вернуться на то место, где она вчера повстречалась с медведем Найти тропу и двигаться по ней И чтобы притворить этот план в жизнь, требовалась самая малость Вспомнить, откуда она пришла к странной избушке «Так, вроде бы я падала», — шепотом рассуждала Маруся, тревожно озираясь «Раз падала, значит, там была горка, склон» «Точно, вот он» Девочка сделала шаг, другой, и застыла, как вкопанная. Застыла, потому что увидела, как ветви кустов на другой стороне прогалины, раздвинулись, и заросли появилось такое кошмарное существо, какое не могло привидеться ей даже в самых жутких фантазиях». Это был высоченный монстр, весь покрытый густой и длинной рыжей шерстью. Он двигался на задних лапах, как человек, но при ходьбе помогал себе невероятно длинными руками. Руки эти, даже у локтей в обхвате, запросто могли посоперничать с Марусиной талией. Широкие плечи, которым позавидовал бы и чемпион мира по тяжелой атлетике – Короткая толстая шея и маленькая лысоватая голова тыковкой, украшенная большими ушами. Толстый сплюснутый нос, узкий лоб, лохматые брови, густая борода. Заросшего диким волосом лица или морды на Марусю пристально смотрели желтые глаза. Те самые ночные с вертикальным зрачком. Бежать поздно. Существо приближалось приглушенно рыча. «Стой!» — в ужасе закричала девочка, поднимая пистолет. «Не подходи! Я стрелять буду!» Сердце заколотилось в ушах, зашумело. «Адреналин! Опять проклятый адреналин!» «Нет, не смей!» — приказала себе Маруся. «Если каждый раз так поддаваться панике, то не выжить и папу не спасти!» Лохматое существо между тем остановилось. Сбросила с плеч плетеную из веток короб. Открыв огромную губастую пасть, оно издало какие-то звуки, но до Маруси вновь долетел лишь звериный рык. «Уходи!» — снова закричала она. «Пошел вон, урод волосатый! Учти! Я выстрелю!» И, задрав ствол пистолета в небо, Маруся надавила указательными пальцами обеих рук на спусковой крючок. Тадах! Выстрел оказался не таким громким, как ожидала девочка. Стрелянная гильза улетела в траву, кисло запахло порохом. Дача была очень сильной. Маруся едва не выронила пистолет. Вопреки ее ожиданиям, звук выстрела вовсе не напугал чудовище. Оно снова что-то прорычало и спокойно двинулось к девочке, требовательно протягивая могучую лапу. «Я должна его убить!» Маруся почувствовала, как у нее холодеют руки. «Иначе он убьет меня!» Прицелившись в гиганта, она на всякий случай крикнула «Ты сам напросился! Стреляю!» И нажала на спуск. Пистолет сухо щелкнул. Осечка. Маруся снова нажала, потом еще и еще раз. Результат тот же. Щелк, щелк, щелк. Пока она безуспешно пыталась выстрелить, косматовеликан приблизился вплотную. Он вытянул лапу и осторожно, двумя пальцами, выдернул из рук Маруси пистолет. «Патрон Больфа нету!» — виновато прогудел низкий голос. «Уф! Твоя последний патрон стрелять!» «Зафем! Твоя, твоя...» Человека, уф, я люблю человеков. Хорофо, нравится. Говорящий монстр. У Маруси подкосились ноги, и она неловко присела на траву. оказался не только говорящим, но и вполне разумным. По крайней мере, Маруся знала немало человеков, как называл хозяин избушки людей, соображающих гораздо хуже, чем он. И еще гигант не собирался ни убивать, ни обижать Марусю, а совсем наоборот хотел ей помочь. Он так и сказал. Уф! Твоя Медведь фидить, Твоя бояться, Твоя ходить, Медведь пугать, моя тайга главный, твоя гость, Уф, моя помогать гость. Харфо, нравится. А ты кто? Просипела Маруся, приходя в себя. Как тебя зовут? «Моя!» — прогудел великан, ударив себя чудовищным кулаком в волосатую грудь. «Здесь живу давно!» «Моя?» — это не имя, — покачала головой Маруся. Страх куда-то испарился. Она расслабилась, улыбнулась, про себя отметив, что от хозяина избушки, в отличие от вчерашнего медведя, не пахнет зверем, да и вообще ничем не пахнет». Так, двухметровый рыжий чебурашка. Нервно хихикнув, Маруся продолжила задавать вопросы. Как тебя называют? Моя называют, удивился гигант, помогая девочке встать на ноги. Уф, уф, мамефа, говорил рыфык. Уф. Что за имя такое, рыжик, удивилась Маруся, я буду называть тебя Уф. Уф, существо наморщило, и без того узкий лоб. Уф, Мофна, твоя, все Мофна, твоя человека, моя любит человека. Хорофо, нравится вот и славненько обрадовалась маруся но ты не сказал кто ты снежный человек не nee. гигант отрицательно замотал головой с такой силой что у него затряслись губы моя куфать хочет твоя дом ходить нравится хорошо хорошо кивнула маруся «Пойдем куфать, потом гафарить, рафица!» «Пошли», — согласилась Маруся. Несмотря на то, что в голове накрепко засела Муся «Не верь никому», рыжий великан не казался опасным. Когда они приблизились к двери, Уф согнулся, толкнул ее и протиснулся в избушку. Маруся вспомнила, как некоторое время назад она пыталась выбраться наружу, и ей стало смешно и стыдно одновременно. Дверь не была заперта, просто открывалась вовнутрь. Котел с похлебкой уф пустошил за несколько минут. Потом он уселся на свое ложе, по пояс, утонув в душистом сене, и довольно прогудел. «Уф, куфать, нравится «А, моя курифа нету. Куриф? Не поняла Маруся. А, курива! Беломор канал. Она сунула руку в рюкзак, нашарила коробку, ногтем поддела край картона, вскрыла. Внутри оказались бумажные наполовину пустые трубочки с табаком. Вытащив одну, Маруся протянула ее гиганту. Тот обрадованно вскочил, бережно взял трубочку, вставил в рот. Курифо, папирофа, твоя добрый. Меня зовут Маруся, спохватилась девочка. Маруся! раздельно произнес Уф, словно бы пробуя имя на вкус. «Хорофо, нравится! И тут же засуетился шаре лапищей под лежанкой. Огонь Моя надо огонь Он выгреб несколько грязных сухих палочек Усевшись прямо на пол По обезьяне зажал ногами Расколотая вдоль полежка Вставил в выемку круглую палочку И принялся быстро-быстро крутить ее между ладоней Так добывали огонь древние люди Вспомнила Маруся кадры Из какого-то учебного ролика Бедный Бедный, как он живет здесь У него даже спичек нету Цилиндрик вечной зажигалки нашелся в кармашке рюкзака. «Уф! На, возьми! Это подарок!» «Подарок!» Потому как гигант произнес это слово, Маруся поняла, что оно ему незнакомо. «Маруся дает подарок!» «Да, вот, смотри!» Зажигалка пискнула, над ней взметнулся короткий язычок синеватого пламени. Уф испуганно сморщил рот, отшатнулся в сторону, едва не перевернув стол. «Огонь! Уф! Уф! Твоя, хозяин, огонь! Уф!» «Да не бойся ты!» — ободряюще улыбнулась Маруся. «Возьми, попробуй сам. Вот так, пальцем на эту кнопку». Когда Уф прикурил, затянулся и выпустил к потолку облачко сизого дыма, Маруся спросила... «А почему у тебя дверь такая странная? Вовнутрь открывается». Волосатый гигант удивленно посмотрел на нее. «Медведь ходит, лапой гребет, вот так!» И он показал своей огромной ручищей, как медведь тянет дверь к себе. «А так», — Маруся изобразила толкающее движение, — Не, Медфейд так не может. Уф, он больфой, но глупый. Я умный, я тайга главный. Уф. Ты обещал рассказать, кто ты такой? Блаженно улыбающийся гигант сузил глаза. Уф, да, моя Гафарить, моя Йоху. «Так моя называли человеки. «Йоху? А кто это? Вас много?» «Моя не знать! Моя всегда один!» Уф нахмурился. Маруся прикусила губу. Кажется, она затронула тему, не очень приятную для хозяина избушки. «Бедненький! Ты как Робинзон Круза, только без попугая!» А где люди, о которых ты говоришь? Там, махнул лапищий Уф. Под горой хорошие человеки, ученые, учить моя говорить на фарш язык, тофать да много вкусной еда. Уф. Хозяин избушки докурил, кинула курок в очаг. Маруся терпеливо ждала. Она знала, иногда нужно не задавать вопросы, а просто сидеть и смотреть. И тогда человек сам все расскажет. Уф, не был человеком, но оказалось, что этот нехитрый прием работает и с Йоху. Давно было. Уф, уф. «Снег падал 10 и еще два раза. Моя был маленький. Вот такой!» И Уф показал рукой от пола. Получилось сантиметров шестьдесят. «Моя сидел тайга. Уф! Моя плакал. Уф! Прифол челофеки. Мам Мамьефа прифол». «Добрый Мамьефа, хороший Мамьефа! Уф! Моя взял, унес в дом под гора, вкусный еда дофал, говорить учил, провода на голова ставил!» «Провода? Зачем?» — не удержалась Маруся. Уф поднял вверх кривой толстый палец со значением «произнес». «Опыт делать! Мамьефа опыт делать! Мамьефа ученый! Очень хороший! Нравится! Уф!» Он указал на украшенный ленточками микроскоп, облизнулся и тихо добавил «Это прибор Мамефа, Уф!» «А где сейчас этот ученый Мамьев? И что за дом под горой?» Как Маруся не старалась, любопытство в ее душе все же взяло верх. «Твоя много гафарить!» — неодобрительно проворчал Уф. «Нехарафо! Твоя слушать моя гафарить!» «Все-все-все, молчу!» Для наглядности Маруся зажала себе руками рот. Гигант хмыкнул, помолчал и продолжил свой рассказ. «Ученый был много!» Ученый смотреть мясоглотов, уф, не глазами, в окно, уф. Мамьефа тоже смотреть, мясоглоты далеко, в окно смотреть близко. Моя смотреть, уф, мясоглоты плохо, не нравится. Моя мясо не кухать, моя зверь не убивать, моя... Он сделал паузу. И с благоговением произнес по слогам Фегетарьянец! Уф! Месоглоты всех убивать! Месоглоты плохо! Не нравится! Уф! Уф почти кричал, потрясая ручищами. Маруся ничего не понимала. Кто такие Месоглоты? Кого они убивали? О чем пытается рассказать и Йоху? «Мам Ефа, гафарить. Моя идет к мясоглотам! Моя любить мясоглотов! Мам Ефа ушел! Моя плакать! Моя любить Мам Ефа! Мам Ефа любить мясоглотов! Нехарафо! Уф! Уф! мне нравится. Опустив плечи, гигант отвернулся к стене. Шмыгнул. Маруся достала из коробки еще одну трубочку с табаком, протянула Йоху. На, возьми, не переживай. Так бывает. Ты кого-то любишь, а он любит другого. Уф повернул к девочке волосатое лицо, попытался улыбнуться. Твоя добрий, Курифа дафать. Уф, твоя не понимать. «Мамьефа — ученый! Мамьефа — ходить к мясоглотам! Так надо! Делать опыт! Уф! Моя — остаться! Моя — плакать! Уф!» «Да что это за мамьеф такой?» — подумала Маруся. «Сначала приручил этого великана, а потом бросил и ушел к каким-то мясоглотам?» «Ну и названится! Аж мороз по коже!» «А другие ученые, с ними что случилось?» Другой ученый сидеть под горой, уф, опыт, смотреть, пифать, работать, уф, моя совсем один, Мамьефа нет, не хорофо, уф. Это далеко? уточнила Маруся. Где их дом под горой? Там, невнятно мотнул головой на окошко Уф, возясь зажигалкой него никак не получалось зажечь ее Маруфя подарок огонь не дает да не так, не так горе ты луковая вырвалась у девочки бабушкина словечко. она помогла Йоху прикурить и как бы между прочим поинтересовалась уф а ты отведешь меня к тем людям? к ученым? гигант замялся отвел глаза попыхивая дымом Да он же боится, поняла Маруся. Просто трусит. Ну нет, я тебя заставлю, заставлю. Если ты покажешь мне, как добраться до дома ученых, я дам тебе много курева, сказала она, показывая ее ху пачку беломор канала. Вот, видишь? Курефо! Желтые глазки уфа вспыхнули. Твоя добрый! Зачем твоя ходить в дом под горой? Ученые умирать, ученые уходить. Месоглоты, мясоглоты твоя убивать. Уф, мамьефа нету. Уф. Дался ему этот Мамеф, разозлилась девочка. Погоди. Она достала фотографию, протянула гиганту. Посмотри, ты вот э, об этих ученых говоришь? Уф в две глубокие затяжки докурил папиросу, отправил второй окурок следом за первым, вытер руки об себя и бережно взял снимок. Близоруко сощурившись, он поднес его очень близко к глазам и несколько секунд разглядывал, пыхтя себе под нос. Ефа! вдруг взревел Йоху, опуская фотографию. Маруся вздрогнула, увидев совершенно несчастные глаза гиганта. По рыжим щекам уфа текли огромные, мутные слезы. «Мамьефа!» — прорыдал он, тыча черным ногтем в изображении Марусиной мамы. «Мой мамьефа!»